Свое призвание не забудем, Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не замен... Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою, ла Yeah.